Она жила долго, смотрела на свою записку. Она уходила, потому что с Савраскиным ей было интересно, а без Савраскина — пустота. Какой был бы ужас, если бы они не встретились. Они были поставлены на одну программу, физическую и духовную. Они как два глаза на одном лице. Можно жить и с одним глазом, но меньше видишь, неудобно и уродливо. Савраскин воспитывал Анжелу, говорил «быть и иметь». Можно быть и ничего не иметь, но все равно быть. А можно все иметь и не быть. Анжела внимала, глядя Савраскину в самые зрачки. У Савраскина вырастали крылья, он как пигмалион лепил свое творение и влюблялся в свое творение. Были, конечно, неудобства, например, Савраскина несло, и он кидался словами, как камнями, но, как говорили в группе, он говнистый, но отходчивый. Отходил быстро, как чайник, выключенный из розетки. Эти перепады утомляли, но ведь не бывает человека без недостатков. Консьержка видела, как в час дня Анжела вышла из дома, катя за собой чемодан на колесах. Ее ждал невзрачный парень в кургузой курточке и грязных джинсах. Они на пару затолкали чемодан в багажник машины, тоже кургузой и грязной, сели и укатили. Весенняя грязь радостно взметнулась из-под колес, как праздничный фейерверк. Николай вошел в дом. Было тихо. Он заглянул во все комнаты. Шкаф оказался раскрыт. В нем болтались пустые вешалки, на столе лежала записка. Николай прочитал записку, сел на стул. «Я полюбила, я ушла». Коротко и ясно. Он сразу поверил. И вместе с тем не поверил, как в собственную смерть. Каждый знает, что умрет в конце концов, но пока человек жив, он вечен. Рот высох, Николай взял Из бара бутылку виски и стал пить широкими глотками. Алкоголь входил в него как наркоз. Под наркозом не так больно жить. Николай достал мобильный телефон, набрал своего адвоката, губастого Льва Яковлевича. «Меня кинули», — сказал Николай. «Кто?» «Баба». намного «Много». «Сколько?» «Много, поверь». «Обидно или перетерпишь?» «Обидно не то слово. У меня мозги кипят». «Тогда чего париться? Пятерку исполнителю и десятку следователю, чтобы не заводили дело». «Ты о чем?» — нахмурился Николай. «Об этом самом. Кидалы должны быть наказаны». «Да ты что? Я же христианин». «Ну, тогда и живи как христианин. Прости нам долги наши». А как же мы прощаем должникам нашим и не веди на свои искушения но избави нас от лукавого?» Николай добавил несколько глотков. «А можно сделать, как Пчелкин», — размышлял адвокат. «А как?» «Все отобрал и посадил в психушку. Зачем?» «Благородное возмездие». «Какое же оно благородное? Просто месть и все. Месть — не строительный материал». «А что ты собираешься строить, когда все разрушено?» «Я подумаю», — хмуро сказал Николай и положил трубку. Он представил себе Анжелу психушки в длинной холщовой рубахе с распущенными волосами. Она сидит на кровати, качается и повторяет «тройка, семерка, туз, тройка, семерка, туз». «Хотя почему туз? Дама пик». Заболели сердце и рука. Жизнь короче, чем он думал. Он думал, что молодой и замечательный, а оказывается, пришло другое поколение. Солнце светит другим. Молодые компьютерщики в его офисе употребляли словечки на простыня, где простыня накрывать поляну. Впереди старость, подумал Николай, и на простыня метаться. Пора освобождать поляну. Рот высох, язык стал шершавый. «Не хватает получить инфаркт», — Николай закрыл глаза и проговорил вслух. «И прости нам долги наши, а кем мы прощаем должникам нашим». Стало легче. Он знал, что Анжела не кидала его умышленно. Так вышло. Это было непредумышленное убийство в состоянии аффекта. Он, Николай, сунул нож в свою жену Елену. «Почему ему можно убивать душу, а Анжеле нельзя?» Или всем можно, или никому нельзя. Елена и Мавлади приехали на горнолыжный курорт. Елена хотела отправиться в швейцарские Альпы, но у Мавлади не было заграничного паспорта. Пришлось довольствоваться тем, что есть внутри страны. Мест в гостинице не оказалось. Елена осталась возле администратора улаживать ситуацию, просить, платить. Мавлади испарился». Администраторша опытным зорким глазом оценила ситуацию, тянула кота за хвост. Елена удваивала гонорар, утраивала, в конце концов получила ключи от номера. Елена повезла свой чемодан на колесиках в конец коридора и вдруг увидела Мавлади. Он играл в пинг-понг с каким-то прыгучим напарником. Значит, пока Елена платила и унижалась, он нашел себе легкое времяпрепровождение – Значит, он рассматривал Елену как мамашу, призванную заботиться о своем сыне-лоботрясе. И ей вдруг стало противно. Она вошла в номер. Номер ей не понравился. Убогий, совковый, с полированной мебелью. Что она тут забыла? Хорошо, если на курорте не окажется знакомых. А если окажутся? Что они подумают? Можно, конечно, наплевать на общественное мнение. Но это не что иное, как потеря лица. Можно потерять мужа, но потерять себя — это уже другая история. Елена вернулась к администраторше и протянула ей ключи. «У меня изменились обстоятельства», — сказала Елена. «Я уезжаю». «А ваш администраторша споткнулась, не зная, как определить статус Мавлади. А он как хочет». Елена пошла к лифту. Единственным желанием было скрыться незаметно, чтобы Мавладе ее не заметил, не задавал вопросы, таращая бараньи глаза. В Москве Елену никто не встречал. Она скрыла ото всех свою поездку, в том числе от шофера Сергея. Она его стеснялась. Елена добралась на такси. Давно она не ездила в отечественных машинах. Таратайка, консервная банка, Попадёшь в аварию — не уцелеешь. Это тебе не «Вольво» и не «Мерседес». Всё-таки хорошо жить в комфорте, иметь деньги, машину с шофёром. Не преодолевать трудности, а просто жить. Она вошла в дом, пахло чистотой. Оказывается, чистота имеет свой запах. В кухне горел свет, Ирина вошла в кухню, не раздеваясь. Николай сидел за столом и пил виски, Перед ним стояла пустая бутылка, другая тоже пустая, на полу, возле стула. В Елене вздрогнула надежда. «Ты вернулся?» — спросила она. «Или просто так зашел?» «Я хочу развод», — сказал Николай. «Фроси беременна», — догадалась Елена. «Фроси нет», — ответил Николай. «Ты ее бросил?» «Она меня бросила. стряхнула как сопли с пальцев». «Тогда зачем развод? Я хочу быть свободен». «Пожалуйста», — разрешила Елена, — «будь свободен, но только приходи домой. Мы будем по вечерам вместе смотреть телевизор». «Вместе смотреть телевизор — это доживать, а я хочу жить. Жизнь дается человеку один раз, знаю», — сказала Елена. «Мы это в школе проходили». Так говорил Николай Островский, парализованный с головы до ног, живой мертвец. «Я не мертвец. Я талантливый, здоровый и богатый. Богатые мужчины старыми не бывают. У меня вся жизнь впереди». «Только хвост позади», — сказала Елена, и пошла в прихожую раздеваться.